Глава 17. Тьма перехода укутала меня мягким покрывалом. Чувствовалось небольшое препятствие при переносе, словно пытаешься пробить упругую пленку. Инородные ощущения могли быть вызваны двумя факторами в равной мере. Тем, что перенос в доспехе, и тем, что со мной питомец. При появлении в квартале земля мягко ударила в ноги. Я слегка покачнулся, зверь понятливо подставил холку. Сегодня он выполняет роль моего костыля. В нос ударил запах Гарри. В воздухе висела синеватая дымка. Далеко впереди проглядывались язычки пламени. Ворота квартала частично разрушены. Правая створка лежит на земле, вырванная из петель. Сторожевая башенка с этой же стороны снесена. От нее остался только зубастый остов, торчащий из-за забора. Тут и там ходили хмурые люди. Они собирали обломки, сносили в кучу. Было слышно звук инструмента. Я заметил, как в нескольких зданиях в близости от ворот вставляли новые окна. Картина была столь невероятной, что я был растерян. На земле сразу у входа зияла пара воронок, стены выщерблены автоматными очередями. Это мой дом? Мой, тщательно возводимый дом, моя земля, мои люди. Я невидяще смотрел вперед, чтобы не встретиться взглядом с узнающими меня людьми. Ноги механически передвигались, а внутри зрел пожар, жадно пожирая самое сердце. По дороге попалась одна из британок. Девушка вышла из лавки Суана, о чем-то переговаривая с хозяином. Увидев меня, девчонка тут же что-то отстучала на сифероне, а сама испарилась, будто и не было. Видимо, думала, что я ее не заметил, наивная британская девушка. Центуриончик чувствовал мое настроение. Зверь нервно крутил хвостом, скались на проходящих слишком близко людей. Да и сам монстр должно быть растерян сменой декораций. Питомец чуть повернул голову, двигая ушами, а затем оскалился. Спустя несколько секунд и я услышал топот ног, ко мне подбежали Паула и Ганс. Парочка восстанавливала дыхание, а я тем временем снял шлем. Никто не решался начать разговор. Ганс переводил взгляд с меня на Паулу и обратно. Есть убитые, кроме... Ком встал в горле, не давая продолжить. Нет, это короткое слово пролилось мне бальзамом на душу. Светлана в сопровождении людей Адель собиралась выехать на рынок, когда они напали. Отряд принял удар на себя. Чего хотели эти люди? В моем голосе слышался треск огня утробно пожирающего дерева. Ганс вздрогнул, что не укрылась от Паулы. Девушка только сочувственно посмотрела на спутника. Мы не знаем. Паула опустила голову. Они ворвались неожиданно, когда ворота стали открываться, тараном снесли одну створку и принялись расстреливать машину. «Они думали, что вы находитесь в ней», — добавил Ганс. Паула чуть не прожгла парня гневным взглядом, от чего тот съежился. «Возможно», — выдохнула девушка, продолжая рассказ. «Наверняка они не ожидали сильного отпора. Когда включился наш отряд, мы сразу подавили их. Но было уже поздно». «Что со Светой? Она погибла?» Она попыталась выйти из машины, но по ней начали стрелять, а потом ударили магией. Княжна упала назад в салон. Где ее тело? Что-то в рассказе не давало мне покоя. Его нет, господин. Ган смотрел на меня взглядом побитого пса. Машина бандитов, в которой они таранили дверь, сломалась. Отступая, они уехали на нашей. «Вместе с телом Светы?» — прогремел я. «Почему нет погони? Романовы знают об этом?» «Романовы в курсе, они сказали, что разберутся с этим», — кивнула Паула. «Бандиты под неофициальным покровительством рода Игнатьевых, первая десятка, сами они никогда не рискнут откусить такой кусок, а вот после приказа вполне. Мы не могли принять решение о войне с родом без вас». «Вы правы, мой огонь потух». «Вы все верно сделали, но я вернулся, и теперь все будет иначе». «Мы будем мстить?» — деловито спросила Паула. Да. Такой поступок нельзя оставлять без ответа. В нашей стране это банально невежливо. Меня могут не так понять, поступи я иначе. Рода давно отошли от вооруженных столкновений. Вся битва разворачивалась в информационном поле. Редкие столкновения происходят, но под соусом интриг чужими руками. У каждого рода есть своя служба безопасности. Но сейчас пришла мода на другую структуру. Иметь в подчинении теневых авторитетов, контролировать больше территорий – вот что интересно аристократии. Рода поделили все – власть, людей, землю. Теперь у этих высокопоставленных снобов новая забава – делить преступный мир. Это как огромная песочница, где большие детки играют в войнушки. Зря они решили напасть на меня, это дало мне отличный повод ответить. Я не знаю, как иначе потушить пожар в груди. Меня корежило под доспехом, гримаса боли выползала наружу, а тело било дрожь предвкушения. Месть — отличный выход, лучшее лекарство. В памяти всплывали все моменты с участием света. Они проносились слайдами от одного к другому. Школьные годы и юношество, серые, черные и особо яркие, самые последние, наше лето. Британкам понадобилось совсем немного времени — Не похоже на стереотипных девушек, обвешанные оружием, холодным и огнестрельным, одеты в стандартную защитную форму. Я пробежал взглядом по строю из красоток, морщась от самой необходимости брать их с собой. Если погибнет кто-то из девушек, мне будет еще хуже. Но по-другому поступать нельзя. На полях моей личности неожиданно вырос красивый сорняк. Я принял его за цветок, тщательно лелеял и оберегал, но это было ошибкой. Всех спасти и защитить попросту невозможно. Стоит на корню вырвать юношеский максимализм. Забота и помощь одному человеку губит другого. Надо думать о глобальной цели, не фокусируясь на временных трудностях. Люди будут умирать. Много. Часто. Я снял латы, в этот раз поместив их в багажник машины. Пришлось разбирать скелет в целом, чтобы засунуть все, но, увы, единственный прицеп остался в княжестве. А Игнатьевы могут и испугаться раньше времени, стоит мне явиться в латах. Паула показала план поместья Игнатьевых. Девушки уже давно подготовились, у них было много мучительных часов. Уверен, они сотни раз представляли мое прибытие, реакцию на произошедшее, последующий бой. Поместье было обнесено каменным забором, трое ворот, одни из которых основные. Я отвлекаю охрану, вступаю с ними в диалог, тем временем британки делают остальное. «Надо же, у меня в квартале все это время проживали два десятка диверсантов. А может, у них такая миссия? Бред же. Или нет?» Мы выдвинулись на закате, щедро обогрев город красным цветом. «Сегодня будет пролита кровь, но почему это так меня радует?» У ворот квартала меня встретила группа людей во главе с Акира и Суаном. В основном мужчины и парни, они были вооружены чем попало, но на лицах не было страха, только решимость. «Позволь пойти с тобой!» Подошел к машине Суан, поклонившись мне. Я лениво повернул голову. Внутри меня все замело снегом. Я был готов к мести. Пришлось срочно оттаивать для диалога со своим человеком. «Я не могу дать тебе разрешение», — начал я. «Но я прошу тебя, останься тут. Мне будет спокойнее, зная, что дома есть люди, способные его защитить». Как оказалось, не неспособные. Лицо Суана окаменело то он снова стал официальным. «Соболезную вашей утрате, Федор Константинович! Да свершится месть! Мы будем ждать вашего возвращения!» «Спасибо, Суан!» Я кивнул дельцу. «Спасибо, Акира! Спасибо всем вам!» «И уже громче, чтобы слышали все!» «Мы отомстим за наш дом!» и «Я обещаю!» Машины тронулись, набирая скорость. Ко мне обратилась сидящая на переднем сиденье девушка, кажется, Клара, так ее звали. «Не самое лучшее решение кричать о своих намерениях», — скривилась диверсантка. Паула, сидящая рядом со мной, промолчала. «Мы не скрываемся. Мы идем забирать свое, в отличие от них». Центуриончик согласно рыкнул, заставив сидящую слева от него Паулу отодвинуться. Процессия из трех машин двинулась по улицам Нижнего города. «Со мной было восемь человек, чтобы у Игнатьевых не возникло подозрений в том, что мы что-то задумали». Пусть думают, будто мы идем в лобовое столкновение. Остальные британки действовали согласно плану. После отвлечения на главном входе они проникнут на территорию поместья и взорвут несколько жизненно важных сооружений. Казарма охраны, гостевой домик, гараж. Часть диверсантов откроет нам вход, а вторая часть войдет в дом. Поместье Игнатьевых находилось в среднем кольце. В центре господа жить не хотели по понятным причинам. Рот больше других был связан с преступностью, да и, судя по всему, имело место быть тщеславие. Зачем средний домик в центре, который рот из первой десятки вполне может потянуть, если можно отстроить целый дворец в основной части города? Ограда из дикого камня тянулась на пару километров, обхватывая стоящее поместье браслетом. За ней было видно высокое трехэтажное здание, в самом центре небольшая башня в виде шахматной фигуры, кажется ладья, если я не ошибаюсь. Справа и слева обычная постройка, увенчанная угловатой крышей. Когда автомобили подъехали вплотную, поместье скрылось за высоким забором. Я вышел из машины, посмотрев наверх, около трех метров. И где столько камня нашли? Ну, красиво жить не запретишь. Но жить им осталось недолго. Я улыбнулся высунувшемуся стражнику. Он моего настроения не разделял, нервно выкрикнув. «Что вам нужно?» «Ты и сам знаешь, верно?» — начал я спектакль. «Пригласи хозяев поместья, иначе я войду сам». «Они сегодня не принимают!» — стер выступивший под вояка, шагнув назад. «Если вы начнете боевые действия в пределах города, вас арестуют!» «Арестуют, арестуют!» — пробормотал я себе под нос. Ворота неожиданно пришли в движение, расходясь в разные стороны. Но рано было обольщаться. Сразу за ними шлакованная решетка толщиной в мое запястье. С другой стороны стоял высокий парень лет 25, За спиной собранные в хвост волосы до да лопаток, одет в классический костюм, руки в карманах, пиджак позади откинут, как у пианиста. Парень раскачивался с носка на пятку, дымя зажатой в зубах сигаретой. Выдохнув облако дыма, он достал руку, убирая тлеющую сигарету. «Он ничего не сделает!» Раздался спокойный и невероятно надменный голос. «Что тебе нужно, Фанвизин?» «Кто ты такой?» — среагировал я на новое лицо. «По поведению и по одежде кто-то из самой верхушки». «Ты сам уже понял. Парень снова затянулся». «Родственник или же сын?» — спросил я. «Сын», — подтвердил парень. Он снова затянулся, подойдя вплотную к решетке. «Между нами осталось не более метра. Можешь мне не верить, но чтобы не сделали родители, мне очень жаль». Я, в свою очередь, вплотную приблизился к решетке. Моя рука коснулась прутьев, я постучал в пустую клеточку. Мягкое сияние защитного купола осветило наши лица. «Как скажешь, я не стану верить. Я пошел назад, отходя от ворот. Ну, если хозяева не идут открывать, надо постучать, верно?» Паула довольно кивнула. Чудовищной силой удар постиг ворота, как только я завершил фразу. Девчонки отработали на все сто процентов. Сразу три британки вложились в заклинания, усиливая друг друга. Что-то связанное с воздухом и огнем, классический огненный шар. Шар расплескался по воротам, полыхнула защита, воздух взметнулся дым. Нервничающий стражник, не успевший отбежать от края, загорелся факелом. Что ж, не зря он беспокоился. Но защита поместья не упала, собственно, мы на это и не надеялись. Я дал еще пару отмашек, удары повторились, взрывами содрогая землю. Фаер-шоу на весь район. Уверен, сейчас множество любопытных глаз не отрываются от окон. Судя по цвету вспышки на защите, ее в этом секторе сейчас держит какой-то стихийник. Белая вспышка — это воздух. Отчетливо видно, что пламя взметнулось вверх, но дым не прошел границы барьера. Я облачился в доспех, соединяя детали в единое целое. Оставалось ждать, пока сделают свое дело диверсанты. Защитники укрылись за стеной, даже не думали отбиваться, видимо, ждали указаний. У нас было ограниченное количество времени. На такое светопредставление явится городская стража, а то и кто посерьезнее. Британки кидали в стену воздушные конструкты, огненные шары разных размеров, кто-то чиркал по стене водяной плетью. Естественно, для вида, не более. Паула, наблюдавшая за информацией на браслете, подняла руку. Мы тут же прекратили обстрел, выжидая. Двери медленно разошлись. По ту сторону я увидел стоящих воительниц. Одна из них держала за шкирку наследника Игнатьевых. Он дергался, тщетно пытаясь выбраться, что удивило меня. «Ну-ну», — наигранно посочувствовал я. «Не шуми. Ты же понимаешь, мы правы». «Слышал бы ты, что это ненормальное собиралась со мной сделать?» — нервно воскликнул парень. Я хочу сдаться в плен, официально, но только лично тебе. Слово дворянина? Я уже давно не дворянин. Хук в челюсть расставляет все по местам. Тело наследника оседает на руки довольной девицы, а я иду в сторону поместья. Землю сотрясает взрыв, затем второй. Это с опозданием срабатывают пункты нашего плана. Крик заживо сгорающих людей в казарме разбавляет ансамбль наступающей ночи. Вспышки магических ударов возле самого дома озаряют пространство. Осенью рано темнеет, в воздухе разлилась прохлада, но я не чувствовал холода. Британки сосредоточились вокруг дома полукругом, разнося оконные проемы в щепки. Когда я подошел ближе, стала понятна такая реакция. Одна из девушек лежала на грунте перед входом, безжизненно смотря в небо. У нас первые потери, захватить поместье с наскока не удалось. Со второго этажа глухо тарахтит автомат, еле видимый росчерк дульного пламени сверкает в темноте. Они подготовились, выключили свет, чтобы нас стало видно. Одна из воительниц держит водяной щит, черпая воду из фонтанчика перед входом. Ныряю в источник, разгоняя энергию по каналам. Кинетическим усилием вырвал дельфина в центре фонтана, отправляя его в короткий полет. Ускоренной магией 100 килограммовый снаряд уходит к автоматчикам. Полыхает щит, осколки бетона взрываются шрапнелью, доносится едва заметный крик боли. Радость для моего сердца. Каждый крик, каждый убитый человек, отправленный вслед за светой. «Здание оцеплено», — спрашиваю подбежавшую ко мне Паулу. Девушка хочет что-то сказать, но передумывает, лишь коротко кивнув. Прикрываю глаза, абстрагируясь от всего. Они успели подготовиться. Голос Паулы дрожит от адреналина. «Кара мертва. Сандра тяжело ранена». «Отнесите раненую назад, отпуская одного бойца. Тут мы справимся и сами». «Она выдержит». Решительно ввязывается в спор Паула. «Нет смысла. Нам не дадут закончить. С таким подкреплением, которое уже спешит сюда, вам не совладать». «Имперские гварды», — понятливо шепчет девушка. «Лучше, двуединые». «Яна, тащи Сандру к машинам!» Рычит Паула в рацию на плече, а сама спешит к оцеплению, чтобы заменить бойца. Виснет недолгая тишина, в которой отчетливо слышен звук рассекаемого воздуха. На гравии перед усадьбой соколом падает Кайвель, неся в руках Айрану. Защитники города встают между поместьем и моими бойцами. Значит, гвардия неподалеку, просто эти подоспели раньше, есть еще с десяток минут. «Стой!» кричит Елена, направляясь ко мне, но близко не подходит, сохраняя между нами несколько метров дистанции. «Не делай этого!» «Сделай сама», — равнодушно отвечаю я. «Она была не только моей невестой, но и твоей сестрой. Давай, подруга, уничтожим виновных». «Военные действия в черте города запрещены», — влезает Каевель, босовито рыча из-под доспеха. «Вы напоминаете мне дворовых псов», — я сделал жест рукой. «Лаете, но не кусаете!» «Бросаетесь только тогда, когда слышите команду». «Я не ждал многого, но ты...» — меня разочаровала Елена. «Уходи, иначе нам придется драться». «Чего ты удумал, щенок?» — гавкает Каевель, направляясь ко мне. Гравий под ногами парочки в доспехах поднимается ковром, опрокидывая воителей. Передаю камням форму молота размером с легковой автомобиль. Крылатый попадает прямо под удар, пытаясь встать. Наверное, никогда еще владеющий проклятыми доспехами не получал такого отпора. Я опустил молот прямо на него, будто это был не почитаемый всеми герой, а простое насекомое. В уцелевших окнах поместья затряслись стекла. Кто-то в поместье выругался, снова засвистели пули и магия, но я надежно прикрыт щитом воды. Кайвель хорошо держал удар, но с такой силой он не сталкивался. Я выжимал максимум, прекрасно понимая свои шансы против двух героев сразу. Елена попыталась сблизиться, кидая в меня кинжал. Сама наследница Романовых исчезла сразу после броска. Я видел такую технику в битве против монстра за пределами города. Потоки сознания разбились надвое, замедляя само время или ускоряя мое восприятие. Философские вопросы на потом. Кинжал медленно вращался в воздухе, направляясь прямо в грудь. Каково же было удивление Елены, когда она вынырнула рядом со мной, держась за ручку оружие. Молот отфутболил ее далеко назад, прямо в каменную стену поместья. Фигурка девушки осела на клумбах, потерявшись из виду, а я вернулся к кузнечному ремеслу. «Кажется, твой доспех не доделали!» — шептал я, вбивая крылатого в землю. Воин уже не двигался, погружаясь в землю, но мне этого было мало. Хотелось похоронить засранца здесь и сейчас, того, кто посмел встать между мной и моей местью. В себя помогла прийти Паула, она оказалась рядом и схватила меня за запястье. Я повернулся к ней, лицо исказилось от гнева, но девушка упрямо смотрела прямо в глаза. Из меня будто выпустили дух, а молот распался потоком гравия, присыпавшим недвигающегося кайвеля. Со стороны клумбы, пошатываясь, поднималась Елена. Шлем не давал рассмотреть ее лица, но уверен, она была зла. Сначала драки прошло не так много времени, но темнота вступила в свои права, окутав мир. Елене было не суждено добраться до меня. Игнорируя магию отряда поддержки, она почти добралась, но тут на нее прыгнул забытый всеми центуриончик. Два зверя покатились по земле, рыча от злобы, даже не скажу, кто рычал больше. Монстр был обыкновенным зверем, а вот Елена была сукой. Десятки фара зарили темноту, вплетаясь в блеск пламени. Времени не осталось, гвардия уже здесь. Собираю остатки сил, накладываю глиф концентрации, потоки кинетики еле заметны, будто зеркальные змеи тянутся от меня во все стороны. От напряжения ноги отрываются от земли, закручиваю вокруг себя кокон, отражающий все удары. Энергия уходит в бездонный колодец, опустошая источник с гигантской скоростью. Становится страшно от силы, что извергается в мир в данный момент. Но я не останавливаюсь, насколько это можно, расширяя поток. Змеи толчками удлиняются, нежно и неотвратимо обнимая здание поместья. Скрипит ломаемый камень, рушатся стены. Как будто со стороны слышу, как из горла вырывается стон. По подбородку бежит кровь, заливая шлем изнутри. Температура тела поднимается, полбу катятся капли пота, он застилает глаза, щипля их, но мне не нужно зрение. Я есть магия, я един с ней, она моя. Свожу руки, чтобы жестикуляции помочь выжатому словно лимон источнику. Глиф раскаляется, нагревая доспех, вот откуда температура. Запястье, на котором крепится наруч с выгравированным глифом, печет. Сжимаю зубы до да скрежета, стараясь не закричать. Последний рывок. Жгуты сминают все на своем пути, Хороня под завалами всех врагов прислугу охранников. Здание оседает, перехваченное пополам. Не вижу этого, но чувствую. Змеи энергии по инерции шарят по завалам, Разравнивая остатки сооружения. Месть совершена, на сердце покой. Ноги аккуратно касаются земли, сознание норовит уплыть от перегрузок. С трудом снимаю шлем, слушая необыкновенную тишину, которая прерывается только гудением моторов и рычанием центуриончика. Он отбегает ко мне, понятливо подставляя свою холку. В доспехе мой вес больше, но питомец справляется, придерживая меня. Британки выстроились кругом, защищая меня. К нам подходят солдаты императора, опасливо косясь на здание. Оглядываясь вокруг, понимая значение слов «сравнять с землей». Все, что было сейчас на уровне пояса, самое высокое сооружение, это метровая ограда возле клумб. И «Именем императора вы арестованы!» Не веря в свои слова, выговаривает подошедший мужчина, оглядываясь на солдат за спиной. «Они опасаются, но я чувствую, что не смогу оказать сопротивление. Сейчас все силы уходят просто на то, чтобы поддерживать вертикальное положение». В поле зрения появляется Елена, помятая и поцарапанная со шлемом под мышкой. «Ты кретин, Фанвизин!» «А ты, сука!» — устало парирую я. «Как ты можешь меня судить?» — девушка нервно смеется. «Ты думаешь, я бы правда спустила им убийство своей сестры?» «А это не так?» «Нет, не так!» — почти кричит Елена. «Что ты имеешь в виду?» — похолодел я. «Она жива, придурок! Жива! Слышишь?»